Глава 11. Олег Герасимов работал в газете Криминальный Тарасов уже несколько лет. Он снискал себе славу после журналистского расследования одного нашумевшего преступления, связанного с убийством депутата Тарасовской областной думы. Олег был известен тем, что брался за дела, связанные с риском для жизни. Теперь я рассчитывала на его помощь и поддержку. Олег вряд ли откажется от моего предложения. Дома у Олега никто не брал трубку. «Странно. Времени уже первый час. А вдруг он в командировке? Или с ним что-нибудь случилось?» Я с замирающим сердцем позвонила ему на сотовой. После пятого гудка Олег ответил. «Да?» Наверное, он находился на какой-нибудь грандиозной гулянке. Я слышала, как орала музыка, смеялись девушки, и что-то кричали мужские голоса. «Олег, это Женя Охотникова. Помнишь меня?» Конечно, как же я тебя забуду? Подожди 5 секунд. Музыка потихонечку стихла, крики я тоже больше не слышала. Ну вот, сказал Олег. Это я на улицу вышел. У нашего ответственного редактора сегодня день варенья. Ты должна его помнить. Валерка Дергачёв. В ресторане заседаем в Лагуне. Женя, приезжай к нам, а? Все будут очень рады тебя видеть. Да нет, спасибо большое. Подъехать придётся, видимо, тебе. У меня есть для тебя одно дельце, от которого ты вряд ли откажешься. Ну-ка, ну-ка, очень интересно, рассказывай. Ты слышала о том, что начали появляться подделки, которые выпускаются под маркой завода Ковчег? Ух ты, спросила. Об этом все знают. На Ковчеге даже продажи упали. Люди отравиться боятся. А что, ты что-нибудь узнала? Я тебе такой материальчик подброшу, закачаешься. Ты подъедешь к телецентру через час? Сможешь прямо сейчас ехать? Удивился Герасимов. Ну если так срочно, то, наверное, дело и в самом деле серьёзное. Ладно, обязательно подъеду. А что с собой брать? Ничего брать не надо. Я возьму всё сама. Ну, если хочешь, возьми для себя фотоаппарат или прибор ночного видения. Ну что-нибудь в этом роде. Есть у тебя такие приспособления в твоём арсенале? Найду. В лепёшку расшибусь, а найду, заверил меня Олег. Ну вот и славненько, до встречи, Олежик. Я положила трубку и растянулась на кровати. Итак, Олег согласился. Теперь надо вытащить следователя Дмитриева. Моя тётушка работала когда-то в Тарасовском юридическом институте. Она там мне и поможет. Хотя времени уже было половина первого ночи, я набрала наш домашний номер. В час ночи Я уже сидела в своей машине около телецентра. В спортивной сумке на заднем сиденье моего Фольксвагена лежали приспособления, с помощью которых я намеревалась вывести на чистую воду всю компанию, затеявшую возню вокруг Кавчега и Кичаяна. Я надеялась завершить это дело сегодня ночью и завтра предоставить своему клиенту информацию о том, кто ведёт против него нечестную игру. Около моей машины резко свистнул Затормозил жёлтый автомобиль. Из такси вылез Олег Герасимов, у которого на плече болталась такая же сумка, как и у меня. Судя по всему, сумка была тяжёлая. Олег оделся как ниндзя: чёрные джинсы, чёрная водолазка, чёрная ветровка и чёрные ботинки. От японских воинов его отличала только бейсболка, но тоже чёрного цвета. Он плюхнулся ко мне в машину на переднее сиденье со словами: "Фу, блин, Думаю, не успею. Меня еле отпустили. Гулянка продолжается до сих пор, а ведь завтра на работу. Как ребята выдержат завтрашний день? Я завела машину. Я думала, что ты пьяний, заметила я. Олег рассмеялся. Представляю, что ты думала. Нет, Женечка, я в пьяном виде на такие мероприятия, какое ты мне, судя по всему, предложила, не езжу. А если и приходится ехать, то стараюсь быстро протрезветь. Ты мне лучше скажи, Куда мы едем? На дачу. К кому? Сложно сказать, Олег. Я толком не знаю, что я эта дача. Знаю только то, что на ней расположен подпольный цех по производству фальсифицированного вина. Ух ты, здорово. В Тарасове все журналисты мечтают сцапать тех, кто его делает. А как-то на них вышло. Это секрет. Ну, Женька, всегда ты так. Мы уже почти выехали из города. Я не торопясь вела машину. Справа зеленел парк Победителей с большим памятником погибшим воинам, выполненный в виде высоченной стеллы, на самой верхушке которой располагался журавлиный клин. На самой высокой точке памятника горел зелёный огонёк. Слева шумели взлетающие и садящиеся самолёты. Там находился аэропорт. Олег озабоченно рылся в своей сумке. Ты что ищешь? поинтересовалась я. Да, смотрю, всё положил или нет. Ты не переживай, у меня всё есть. Кстати, хочу тебе сразу сказать, что ты будешь сидеть в машине. Здравствуйте, возмутился Герасимов. А как же я буду проводить расследование, сидя в машине? Ты будешь видеть абсолютно то же самое, что и я. У меня будет маленькая видеокамера, и ты сможешь всё наблюдать на экране принимающего устройства. И мы с тобой сможем общаться. И у меня, и у тебя будут микрофончики. Так что и слышать ты будешь всё, что услышу я. Плюс ко всему, это будет записываться. Олег надулся. Ну а это же нечестно. Я-то думал, что вместе с тобой пойду. Не обижайся, вдвоём нам там делать нечего. Так что посидишь в машине. Если тебя пристрелят, то я не буду за тебя отвечать. А потом всё равно лавры достанутся тебе. Я же не имею права рассказывать о том, чем занимаюсь. Олег засопел. И молча уставился в окошко. Мы подъехали к указателю с надписью Сосенки. Я остановила машину и посмотрела на часы. Было уже почти половина второго. Олег, мы приехали, ты меня слышишь? Не глухой, буркнул Герасимов. Он уже не обижался на меня, а только делал вид. Достав фотоаппарат с приспособлением для ночных съёмок, он пару раз сфотографировал указатель и дорогу. Теперь какие действия? Я сейчас поставлю машину здесь, недалеко, где-нибудь в кустах. Ты ведь, насколько мне помнится, умеешь водить машину. До сегодняшнего дня вроде умел. Ты уже не помнишь, как мы с тобой уходили от погони, когда ты взялся охранять того владельца фотостудии. Интересно тогда было. Фотомодели вокруг, злые и похотливые кавказцы, красатищи, романтика. А помнишь, какая тогда вышла разгромная статья о чеченской диаспоре в Тарасове? Конечно, помню. Тебя тогда чуть не пристрелили. А помнишь, кто тебя все время спасал? То-то. Естественно, Женя Охотникова. Знаешь такую? Женечка, ну, конечно, я все помню. И по гроб жизни тебе благодарен. Так насчет вождения машины. Это что, может пригодиться? Я пожала плечами. Кто знает. Только я должна быть уверена, что в случае опасности ты немедленно уедешь в город. Позвонишь по этому телефону. Тут я протянула Герасимову бумажку с номером и расскажешь обо всём, что здесь происходит. Это телефон моей знакомой Наташи. Она в Абипе работает. Там подпольным цехам уже давно интересуются. И вот ещё один телефон. Я вручила Олегу вторую бумажку. Говорить будешь с Игорем, он из милиции. Тоже объяснишь ситуацию. Скажешь, что помощь нужна Жене Охотниковой. Понял? Женя, почему ты разговариваешь со мной как с олигофреном? Возмутился Олег. "Не кричи", строго сказала я. "Ты просто не подаёшь признаков жизни, и я подумала, что думаешь о чём-то другом". "Я просто вспоминал ту историю. А теперь я просто начинаю за тебя волноваться. Кроме того, мне тоже хочется туда, куда ты сейчас собираешься". "Олег, не вздумай вылезать из машины. Успокойся, не вылезу". Через несколько минут я была готова, одета в тёмный комбинезон. На голове прикреплена малюсенькая видеокамера. На правом ухе у меня наушник, и от него тянется проводок к микрофону. Пока я отрегулировала принимающее устройство, прошло ещё минут 5. Наконец, всё было окончательно готово. Ну, я пошла, сказала я Олегу. С богом, отозвался он, несколько поражённый видом тех устройств, которые я сейчас приготовила для того, Чтобы он за всем мог наблюдать, не выходя из салона автомобиля. Он вообще обожал технику, но такую явно видел первый раз в своей жизни. Я вылезла из машины и шагнула в темноту. Сейчас подходить к той даче было намного легче, чем в прошлый раз, хотя опять начал накрапывать дождик. Я медленно шла по дороге, постоянно оглядываясь. Сзади в любую секунду могла подъехать машина. Настало время проверить аппаратуру. Олег, прошептала я в микрофон. Ты меня слышишь? Слышу, прошептал мне в ответ голос Олега в наушнике. Слышу и очень хорошо. А ты почему шепчешь? Потому что ты сама шепчешь. Но я-то шепчу, потому что меня могут услышать. Понятно, сказал Герасимов нормальным голосом. Я чуть не оглохла. Связь была превосходная. Знаешь, Ты уж всё-таки лучше шёпотом говори, попросила я своего сегодняшнего напарника. А то я слуха лишусь. В это время сзади что-то зашуршало, и я резко прыгнула в кусты. Мимо меня проехал серый Форд. Вот американцы научились делать, а, машину в смысле двигатель вообще не слышно, только хруст колёс по дороге. Следом за Фордом затрещало и загрохотало. И я сразу поняла, что это какая-нибудь наша машина едет, например, Газель. Я не ошиблась. Из темноты появилась та самая Газель, которую я видела в Котовске. Я посмотрела на часы, до 2 часов ночи оставалось 12 минут. Я решила добраться до той дачи окольными путями, вполне уже представляя, как к ней подойти побыстрее и поудобней. Перемахнув буквально через несколько заборов, я оказалась на месте, во двор Я залезла теперь с другой стороны, поэтому, обогнув дом, остановилась под большой раскидистой яблоней. Там меня никто не мог бы заметить. Около дома наблюдалось оживление. Во дворе суетились те самые мужики, которые привозили вино в Котовск, а вот остальные присутствующие мне были совершенно незнакомы. На крыльце курила невысокая женщина лет сорока-сорока пяти, крашеная блондинка. Рядом с ней стоял пузатый дядька, выше ее на голову. Он негромким голосом успокаивал блондинку. Да ладно тебе, Валюша, не переживай ты так. Да как же не переживать, везгливо отвечала женщина. Я просто уверена, что мы засветились. И я сегодня место себе не нахожу, чувствую, что-то должно случиться. Женька, это же Данилин, зашептал мне в ухо Олег. Какой Данилин? Тот, который директор Волжских просторов? Он самый А что за тётка? Вот её не знаю. Ну ладно. Если ты кого-нибудь ещё узнаешь, сразу скажи мне. Я попробую подойти поближе, говорить пока не смогу. Я медленно пошла вдоль стены. Мужчина обнял блондинку и что-то на шёпотал ей на ушко. В это время у ворот затормозила ещё одна машина. Я остановилась. Парочка перестала обниматься, во двор вошёл Лебедев. Ты какого хрена здесь забыл? Набросилась на него женщина. Я приехал предупредить тебя в последний раз. Заканчивай ты с этим. До добра всё это не доведёт. А кто ты такой, чтобы меня предупреждать? Обо мне заботиться? Я пока ещё твой муж, и не ори на меня. Я тебе дура добра желаю. Совсем чокнулась, скоро вместе с брацом в дурдом за горемежь. Настанет день, когда Кичаян всё узнает, тогда тебе конец. Ох, ох, посмотрите на него, благодетель. Вали отсюда, пока я мужиков не позвала. Кстати, это ты спёр папку. Не спёр, а забрал, поправил супругу Александр Сергеевич. Он сохранял спокойствие, а вот Валентина почти кричала. Даниил отошёл в сторону, и с интересом разглядывал забор. «Именно спер! Мне нужен телефон, который там записан! Где папка?» «В надежном месте. Я не хочу, чтобы ее нашли у меня дома». «Привези мне ее завтра же! А сейчас проваливай отсюда!» Лебедев возмутился. «Ты как разговариваешь? Между прочим, это пока еще моя дача, и мне не нравится, что на ней делают левое вино». Я ведь могу и в милицию заявить. Как тебе такой вариант? Да пошёл ты, тихим голосом сказала Валя. И я-то пойду. А вот ты далеко не уйдёшь. Лебедев развернулся и вышел за ворота. Значит, Валентина, жена Лебедева, которая теперь крутится с Данилиным, на Лебедевской даче делают левое вино. Папка, которую я нашла у Лебедева в кабинете, тоже Валина. А что здесь делает тот, чей голос я слышала вечером, когда стояла под окном? Непонятно. Олег, ты всё слышал? прошептала я в микрофон. Не только слышал, но и видел, и ещё всё записал. Класс! Это такой разгромный материал, Женёк, ты просто прелесть. Я тебя люблю. Радости Олега не было предела. Валя с Данилиным зашли в дом. Дождь становился всё сильнее, и я решила тоже пройти в помещение. Надо же мне было как-то выяснять, где там у них подпольный цех. Я подошла ближе к дверям и замерла. Оказывается, Валя с новым ухажёром не собирались проходить внутрь, а они просто спрятались от дождя за дверью, и я услышала их голоса. «Я так и отки знала, что-то произойдёт. Вот, пожалуйста, припёрся, всё настроение испортил урод, прочитала Валя. А ты бы с ним развелась. Нафиг он тебе нужен? У тебя же квартира есть, отожми у него дачу. Я думаю, мой тесть поможет, снова успокаивал её Данилин. Это же расплюнуть. Дети ваши уже взрослые, вас разведут за 3 секунды. Валя вздохнула. Славик, он же столько знает. Он же Юрку в больницу устраивал, когда тот на кичаяна с ножом прыгнул. Юрий, кстати, опять что-то замышляет. Что с ним делать? Ума не приложу. Да не трогай ты его. Хочет, пусть убивает чурку. С него взятки гладкие, он уже псих. А нам станет легче без конкурента. И насчёт мужа тоже не думай. А что, если он меня сдаст с потрохами? Не сдаст, заверил её любовник. Есть такая поговорка: нет человека нет проблемы. Ты что хочешь сказать, что сможешь убить Саньку? поразилась Валя. То урод. то чуть ли не любимый Сашенька, — усмехнулся Данилин. — Может, вернёшь его в семью? — Хватит издеваться. Когда остальные подъедут? — Остальные? Ты что этого задохлика на «вы» называешь? — с иронией произнёс Данилин. — Тоже мне пук земли нашёлся. Он когда-нибудь помрёт или от ужаса, или от простуды. — Ты мне скажи, ты с ним правда спала, или это сплетни? — Какая тебе разница? Отмахнулась Валя. Вот у тебя, между прочим, жена есть. Мне что теперь по этому поводу скандалы закатывать? Ладно, хватит ворчать. Вслед за этими словами послышалась тихая возня и Валюшкино хихиканье. Пошли в дом, коньячку выпьем. Я замёрз, как собака, а потом ты меня погреешь. Я чуть не села. Вален, брат, и есть тот самый сумасшедший Фролов, который покушался на Кичаяна. Вот он, родственничек. А я-то голову себе ломала. В доме всё стихло. Я переключила камеру на нормальную съёмку и вошла в дом. Наверху раздавались голоса Вали и Славика. Наверное, сейчас она будет его греть. И вниз они вряд ли скоро спустятся. У меня есть немного времени вперёд. Я пробежала по комнатам на первом этаже. Никого. Дом был просторный. Построен он был, скорее всего, не более 5 лет назад. когда лебедев начал работать на ковчеге зарплата-то у него на заводе нехилая на первом этаже я насчитала четыре комнаты со вкусом обставленных одна из них была очень большая и вероятно служила гостиной на второй этаж я не пошла во-первых там были люди а во-вторых сомневалась что вино могут производить на втором этаже так так в доме должен быть подвал где же вход Я ещё раз прошла по коридору и комнатам в поисках Заветной двери, и мои старания были вознаграждены. В самой большой комнате я обнаружила дверь, и судя по затоптанной тропинке, которая вела от этой двери к выходу, несложно было догадаться, что это и есть то, что я ищу. Женя, что ты там мечешься? поинтересовался Олег. Да, дверь искала. Теперь уже нашла, прошептала я. Какую дверь? Куда? Не понял Герасимов. В подвал. Там, скорее всего, и находится цех по производству вина. А теперь будь повнимательней. Я пошла. Я дёрнула ручку двери, но она оказалась заперта. Ничего страшного. Я уже приловчилась открывать замки. Хм. С этим делом я, кажется, в настоящего домошника превращусь. На лестнице, ведущей вниз, стояла кромешная темнота. Я опять переключила камеру и прибор ночного видения и осторожно спустилась в подвал. Помещение поразило меня своими размерами. Мне даже показалось, что по площади оно намного больше, чем сам дом. Окон здесь не наблюдалось, поэтому я решила включить свет, чтобы получше всё рассмотреть. Пошарив руками по стене, я нашла выключатель и щёлкнула им. Из наушника донесли стихи ругательства. Извини, Олежек, я забыла переключить камеру. Теперь ты всё видишь. Твою мать, охотникова. Тут же самый настоящий цех. Да, это было на самом деле так. В подвале витал устойчивый запах дешёвого спиртного. Вдоль стен стояли ящики. В некоторых были пустые бутылки, в некоторых полные. Какое-то вино уже было приготовлено на продажу и находилось в открытых коробках. В углу лежали большие листы бумаги с напечатанными на них этикетками. От листов еще пахло типографской краской. А вдруг на лестнице послышались шаги. Выключать свет не было времени, а сама я едва успела спрятаться за ящиками с бутылками. В подвал спустились Данилин, Валя и какой-то незнакомый дядечка. Валя поглядела на лампочку. Вот, видишь? Я же тебе говорила, что с выключателем тут не всё в порядке. Он сам по себе включается и выключается. Надо проводку менять, а то не ровен час сгорит дача. Поменяем, не беспокойся. Вот, Иван Николаевич, посмотрите сами, а то всё только по рассказам да по слухам. Иван Николаевич обвёл взглядом подвал и зацокал языком. Да, ребятки. Развернулись и вы тут. Только что с вами будет, когда я на пенсию выйду? Кто вас покрывать станет? К тому времени мы придумаем что-нибудь, успокоил его Данилин. Возможно, даже успеем легализоваться, пока у нас только мелкие проблемки, но вполне разрешимые. От вас требуется лишь небольшая поддержка и помощь. Брови у Ивана Николаевича поползли вверх. Что ты считаешь мелкими проблемками? Неудавшиеся покушения или отравление вином в Новоармейске. Один ваш братец нервов не потрепал, не дай бог. Ты хотя бы представляешь себе, слава, с каким трудом я заминаю это дело? С Дмитриевым мне, конечно, проще. Он у меня в долгу. Если вылетит с работы по статье, то не видать ему пенсии как своих ушей. Поэтому я все дела, касающиеся вашей затеи, ему и передаю. Но поймите меня правильно. Надо мной тоже есть начальство. И меня, ох, как могут сгреть!» «Женька!» — прошуршал мне в ухо Олег. «А ты знаешь, кто это?» «Нет. А кто?» — потихонечку спросила я. «Тундра ты, Охотникова! У тебя хоть телевизор дома есть! Это Иван Николаевич Селезнев, заместитель начальника областного УВД. Когда начальник в отпуске или в отъезде, он всегда его замещает». поговаривают, что сам начальник нашей милиции, протуже Селезнёва, что этот старый пень скажет, то он и делает. А какое отношение он имеет к нашим виноделам? Да, действительно. А, вспомнила. Тётя Мила говорила, что у Данилина есть какая-то шишка в органах. Скорее всего, Селезнёв и есть данилинский тесть. Пришедшие постояли ещё немного, потом Данилин предложил хлопнуть по стопочке, и они поднялись наверх. Я походила ещё немного по подвалу, нашла коробки с пробками, какой-то аппарат, с помощью которого, вероятно, закручивались пробки, но то, чем наполняли бутылки, то есть поддельное вино, не нашла. Ну ладно, всё, что интересовало меня и могло заинтересовать Олега, я уже сняла. Осталось только дождаться ещё одного действующего лица. Мне больше нечего было делать в подвале, и я начала подниматься по лестнице. И тут произошло непредвиденное На лестнице возник молодой человек с чемоданчиком в руке. Увидев друг друга, мы остановились. Я захотела выключить свет, чтобы в темноте мне было легче с ним справиться, ведь у меня был прибор ночного видения. Но я вовремя одумалась. Если выключу свет, то он может и не войти в подвал, а побежать за помощью и поднять шум. Парень уставился на меня. Ещё бы. На мне были такие приборы? Ты кто такая? Наконец, изъямлённо выдохнул он. Молчать, шикнула я. Парень всё ещё непонимающе смотрел на меня, и я, воспользовавшись этой заминкой, дёрнула его за рукав. Он покатился вниз по лестнице, размахивая руками, я отскочила в сторону. Упав вниз, парень попробовал было встать, но я уже сидела верхом на нём и связывала ему руки за спиной куском верёвки. Они тут в великом множестве валялись на полу. Парень даже за орать не успел, а я уже перевернула его на спину и запихнула ему в рот коляп из куска какой-то ветоши. Бедный пленник скривился. Что? Противно, дружочек. Извини за неудобство, это ненадолго. Где гарантия того, что ты не начнёшь орать? Нет гарантий. Поэтому поваляйся здесь чуток. Ты темноты не боишься? Я свет тогда выключу. Хорошо? Парень что-то промычал. и стал довольно активно дёргаться и извиваться, пытаясь доползти до лестницы. Подумав, я связала ему ещё и ноги. Потом развернулась и тут почувствовала весьма чувствительный удар по ногам. Этот мерзавец извернулся и пнул меня связанными ногами. Я быстро подошла к нему и врезала ребром ладони по переносице. Шустрый парнишка вырубился. Я выключила свет и поднялась по лестнице. Женя, возвращайся. Раздался взволнованный голос Олега. Уже всё и так ясно. Завтра такой скандал начнётся, я тебе обещаю. Рано ещё. Мне нужно дождаться ещё одного человечка. Пока я его не увижу, отсюда не уйду. Ты самое главное, не волнуйся. Сиди и смотри. Если со мной что-то случится, то сразу звони по тем телефонам, что я тебе дала. В машине мой сотовый лежит. Это в какой такой машине? Раздалось вдруг над моей головой Я, отпрыгнув в сторону, быстро оглянулась. В коридоре стоял Данилин с пистолетом в руке. Дуло серебристого, похожего на игрушку Браунинга, было направлено прямо на меня. «Пошевелишься — убью», — предупредил Данилин. Из-за его плеча выглядывала испуганная Валюшка. Дрожащим голосом она спросила. «Славик, кто это?» «А хрен ее знает. Ты кто?» — спросил он у меня. «А вы кто? Уж не директор Ливолжских просторов. А звать вас Вячеслав Николаевич Данилин? Я права?» «Тебе что здесь надо?» – зло спросил Данилин. «Я, между прочим, обращаюсь к вам на «вы». Так вы не ответили на мой вопрос. Вы Вячеслав Николаевич?» «Допустим. Теперь я могу знать, кто «вы».» Последнее слово он произнес с издевательским выражением. почеркнув, что тоже обращается ко мне на вы. Естественно, меня зовут Евгения Максимовна Охотникова. А что вы делаете в моём доме, Евгения Максимовна? поинтересовался Данилин. Это не ваш дом, а дача, которая принадлежит Александру Сергеевичу Лебедеву. Да какое ваше дело, чья это дача? взвизгнула Валя. Славик, пристрели её! Не надо никого пристреливать. Раздался пьяный голос со второго этажа. По лестнице, шатаясь, спускался Селезнёв. Он уже так набрался, что держался за перила двумя руками. А вот мы сейчас вызовем милицию. Эту подругу заберут за проникновение в чужой дом, радостно сообщил Селезнёв. Я бы хотела поправить, что не в дом, а на подпольное предприятие, на котором производят вино, которым травится пол области. «Хотя это ваше дерьмо, и вином-то назвать язык не поворачивается». «Дорогуша», — обратился ко мне Селезнёв. «Вы хоть представляете, с кем вы разговариваете?» «Конечно, представляю, Иван Николаевич. Вы пока не последний человек в органах, но, боюсь, после сегодняшней нашей встречи станете распоследним». Иван Николаевич пошатнулся, и, чтобы не упасть, тяжело бухнулся на ступеньку и пригрозил мне пальцем. Это вы, деточка, вляпались по самой не хочу. Потом он обратился к зятю. Славочка, эта дрянь мне угрожает. Может её действительно пристрелить? Не надо, выскочила вперёд Валя. Вы что, с ума посходили? Вызовите милицию и всё. Пусть её отсюда увезут. Она повернулась к Данилину. Говорила я тебе, что у меня плохое предчувствие. Вот, пожалуйста, разбирайтесь теперь. «Но чтобы без последствий для меня!» Она развернулась на каблуках и вышла из дома. «Славочка!» — сказал Селезнев. «Дай-ка мне телефон. Надо действительно вызвать милицию!» «Боюсь, что вы опоздали!» — сказала я. «В каком смысле?» Пьяно улыбаясь, поинтересовался Иван Николаевич, приглядываясь к кнопочкам на трубке и целясь в них пальцем. К тому же, зажмурив один глаз для резкости. Полагаю, что милиция уже скоро будет здесь. А что это у неё на голове? спросил непонятно кого Данилин. Я сорвала с головы камеру вместе с наушниками и наступила на неё ногой. Раздался хруст. Им совсем не обязательно знать, что у меня было на голове. Селезнёв бормотал в трубку что-то про ограбление со взломом. Данилин всё время держал меня под прицелом. Интересно, Олег уже позвонил Игорю и Наташке. Я надеялась на его оперативность. "Славха, я придумал", воскликнул Селезнёв, закончив разговор по телефону. "Ну", отозвался Данилин. "Мы всё-таки её пристрелим. Она на нас напала, а мы её убили. А зачем?" возразил Данилин. "Не хватало нам возни с ней. Скажешь своим архаровцам, они её по дороге и грохнут при попытке к побегу". — Ну, можно и так, — вяло протянул Селезнёв. — Ладно. Посмотрим сейчас. Золин обещал приехать, а он просто монстр. Ему только свисти. Столько человек покалечил. Ужас. Я стояла и слушала, а на полу валялась раздавленная мной камера с микрофончиком. И тут я заметила, что зелёный огонёк горит, А значит, камера работает, и всё то, что здесь сейчас происходит, записывается. Отлично. Прошло несколько минут. Мы втроём так и оставались в коридоре. Драться мне сейчас не хотелось, будет гораздо лучше, если просто сдать этих предприимчивых дельцов в милицию. Оставалось только ждать, кто приедет раньше: Игорь или те, кого вызвал Селезнёв. Мне всё-таки интересно, что вы здесь забыли? заговорил Данилен. Он присел на корточки и курил, стряхивая пепел прямо на пол. Селезнёв заснул на ступеньках. Какая теперь разница? Но «Ну, интересно всё-таки. Может, вас кто-нибудь послал? Но я промолчала. Разговаривать с Данилиным я не желала. И тут с улицы раздался шум машин, и я моментально собралась. Кто-то приехал, но кто? Женька, ты где? раздался со двора знакомый женский голос. «Наташка!» В дом ворвались люди в масках и бронежилетах. Данилин и Селезнёв в мгновение ока оказались на полу, в наручниках и возмущённые. Громче всех орал Селезнёв. «Идиоты! Вы не тех связали, гады! Посадьте я уволю! Посажу к чёртовой матери!» «Мы ещё посмотрим, кто кого уволит!» Раздался за моей спиной голос. Я обернулась. Этого человека я видела по телевизору, в передаче, посвящённой юбилею прокуратуры. Селезнёв оживился. Сергей Анатольевич, вы до да видите, что произошло чудное, я жибра. Скажите за своим остало, помо что меня освободили. Со двора буквально на руках втащили плачущую и упирающуюся валюшку. Увидев, что ее приятели лежат на полу, она разрыдалась еще сильнее. Парень в маске, державший ее за локоть, обратился к прокурору. Вот Сергей Анатольевич, пыталась перелезть через забор. Валя запричитала. «Я тут вообще в первый раз никого не знаю. Познакомилась с этими мужчинами, и они меня сюда пригласили. Мы коньяк выпили, а тут вы. Я испугалась, вот и все». Я ни в чём не виновата. С вами мы будем разговаривать позже. Отведите их всех в машину, сказал прокурор. Только теперь я заметила, что в коридоре и на крыльце стоит человек 15. Среди толпы я заметила Игоря и подмигнула ему. Он улыбнулся в ответ. Почти у самой двери стояла Наташка и с восхищением смотрела на меня. Я пододвинулась к ней поближе, она шипнула: Ты не представляешь, что ты сделала. За ними весь город гоняется. Из толпы вышли несколько мужчин. Один из них обратился ко мне. Вы и есть Евгений Охотников, правильно? Правильно? А вы кто? Я начальник областного ОБЭПа. Зовут меня Геннадий Петрович Орлов. И он протянул мне своё удостоверение. И я по дороге сюда посмотрел вместе с коллегами одну очень интересную видеозапись. Правда, концовка у неё какая-то странная. Плохо видно, но зато всё очень хорошо слышно. Отличная плёнка. Нам её любезно предоставил Олег Герасимов, если не ошибаюсь. Нет, не ошибаетесь. Понравилось кино? Ни то слово, радостно произнёс Орлов. Так где эта заветная дверца? А вот она. Я показала на дверь за моей спиной. Семь человек С Наташкой и Геннадием Петровичем во главе спустились вниз. Из подвала раздались удивлённые возгласы. Наверное, нашли того парня, которого я связала. Через полминуты его вытащили наверх. Увидев меня, он обрадованно закричал: "Вот она, сволочь! Она меня там чуть не убила!" Тут он увидел Селезнёва с Данилиным и Валюшку, которых как раз выводили во двор, и моментально заткнулся. Мне предстояла ещё беседа с прокурором Поэтому я села на то самое место, где недавно спал Селезнёв, и прикрыв глаза, постаралась расслабиться.